Глава 12. За воротами академии сестёр ждал просторный двор с цветочными дорожками: чёрная, белая и семь цветов радуги. Каждая была снабжена табличкой и скачущим третьекурсником. Чёрная дорожка для некромантов и чернокнижников. Сюда же демонологи, проклятийники и прочие тёмные. Монотонно вещал один студент в чёрной магии. Белая дорожка для ангелов, бесагонов, фей и прочих светлых. На красную приглашаются огневики. Зелёная ждёт эльфов и дриад. Голубая для воздушников, водники на синюю, жёлтая для тех, кто умеет управлять землёй, оранжевая для чувствующих кристаллы и камни, фиолетовая для магов разума и менталистов. И Яри и Сая помахали друг другу руками и ступили на нужные им дорожки, чёрную и белую. Чёрная каменная лента привела Саева в отдельно стоящий корпус, выложенный из грубого серого камня. Внучка главы тёмного клана оценила призрачный гранит. Этот камень получали искусственно, напитывая тёмной магией обычный серый гранит. Сил на это уходило много, зато и строения из такого камня стояли веками, не требуя ремонта. Именно из такого камня была сложена призрачная башня Лэра Аграданы. Девушке даже захотелось погладить изломы серого камня, но не решилась. Кто знает, какими заклятиями напитали стены тёмного факультета. Она шагнула вперёд сквозь простую чёрную дверь. и замерла, позволяя Мароку вновь скользнуть. Да, внутри тёмной башни Мароки не действовали. Точнее, их принято было снимать самим, потому что многолетние заклинания, вплетённые в косяк, подтачивали любую иллюзию и выпивали до дна. У дверей ожидаемо толпились старшекурсники, присматриваясь к свежему мясу. Отец предупреждал сына, что учиться в академии на тёмном факультете очень непросто. Если Свет испытывал своих адептов, посылая им удачу, здоровье, любовь, а потом отнимая всё это, то тьма была куда коварнее и проще. Она толкала адептов на преступления. Сначала мелкие: спеши прихватить реактив в лаборатории, подминировать работу на зачёте или сольги, избавляясь от тяжёлой работы. Дальше больше. Около трети поступивших не выдерживали, ломались. Шли в подворотню с тёмным заклинанием на перевес, обливая кислотой соперницу в любви или отказавшую тёмному магу девушку. Те, кто заканчивал третий курс, знали своих демонов по чищу священников и умели с ними бороться. К четвёртому курсу тёмные маги напоминали закалённых бойцов с внутренними чудовищами и наконец смогли чуть-чуть расслабиться. Семья либо принимала adepta, либо отвергала. И тогда бывший студент тёмного факультета переползал на ведьмовский или рунический, а то и на зелеваренье. Магом он оставался, но уже не тёмным и не светлым. Серым. Одно из проклятий тёмных и светлых звучало так. «Чтоб тебе серым стать!» «Светленькая заблудилась, что ли?» — гаркнул веселясь статный брюнет со сфоделией, вышитой на левой стороне груди. Сая прищурилась. Некромант. Сильный и выглядит неплохо. Спор эти доказывает что либо последнее дело, поэтому девушка просто зажгла на пальцах тёмное пламя и помахала рукой. Приветство старшекурсника, как близкого родственника. Ого, раздало сразу несколько голосов. Интересные цветочки вырастают на тёмных кустиках. А откуда ты цветочек? слинцою спросил ещё один старшекурсник на этот раз с пентаграммой на значке. Сая уважительно шевельнула бровью. Дима Нолов, серьёзный парень. Семья Аградан, ответила она серьёзно. А теперь благородный Лэри, подскажите мне, как пройти в секретариат? Туда. Тёмный синхроники в нулю в сторону каменной арки, за которой клубился густой серый туман. Сая подошла ближе, бросила диагноз. Из тумана донесло зловещие хихиканье, потом крик ворона, шипение, словно кипяток плеснули на сковородку, и напоследок раздался звон погребального колокола. Ого, за спиной зашептались. Проклятиеница, оракул, демонолог, и некромант, широкий спектр. Давно такого не было. Девушка резко обернулась и поняла, что за ней наблюдают все. А ближе к арке стоит подтянутый красавец-магистр в чёрной мантии с тремя разноцветными лычками на плече: серебро, алый и белый. Некромант, демонолог и пророк. Вот это редкость. Однако испытание впереди. Подарив магистру ещё один взгляд и лёгкую улыбку, Сая шагнула в туман и растворилась в нем. Заклубились в тени, превращаясь в причудливые фигуры, испытания страха. Отец ей рассказывал, предупреждал, что страхи бывают разные, и всегда добавлял «иногда чудовище. Это не самое страшное, что мы можем встретить в жизни». Сая умела справляться со страхом, дед учил. Еще когда на кладбище ее впервые взял, объяснял, что боится тот, кто не знает. А вот если знаешь, боишься вдвое сильней, и серебряный кол под рукой держишь. Вспомнил вспомни деда, и туман за клубился сильнее, складываясь в знакомую фигуру. "Ну что за слабачка", проскрипел глава клана. "Разве это аградан?" Рядом появилась бабуля со шелестили, раскрываясь фейские крылья. "Малышечка ты моя, давай улетим от этих гадких тёмных". Сая усмехнулась. "Ну да, ну да". Бабуля носит на кромке крыла напыление светлого рата. особого сплава, не портящего крылья. Так что взмахом фейского крыла бабуля может отсечь голову тому, кто посягнет на ее внучку, или добавить плоскостью ускорение по мягкому месту. Если ты агродан, должна бегать очень быстро. Поэтому Сая просто обошла морок и двинулась дальше. Зомби с отваливающейся головой, упавший на голову кувшин с кислым молоком, камень, о которой она споткнулась, убегая от скелетонов. В общем, выпала на другой стороне Сая, мокрая, как мышь. Бледные с искусственными губами и пораненными руками. Адептка Аградан, сухощавая девица в коричневой мантии, приложила печать к раскрытой ладони девушки и кивнула на дверь. Экзамен пройден. Вы зачислены на первый курс Тёмной башни. Пошатываясь, Тёмная подошла к указанной двери, распахнула и зажмурилась, разглядывая сквозь щёлочки глаз огромный круглый двор, залитый солнечным светом, заросший травой и цветами. Выйдя и глядевшись, девушка поняла, перед ней знаменитый круг, плац, который со всех сторон прикрывают магические башни Академии. Всюду сидели, лежали или возбужденно бегали адепты. У многих были счастливо ошеломленные лица и тонкий орел магии вокруг. Сая еще раз огляделась, припоминала рассказы родителей и поняла, что в круг выходят только те, кто прошел испытания. Остальных, похоже, вывозят за пределы Академии каким-то другими путями. Ну что ж, осталось дождаться и Яри, и можно эти отмечать. Светлана успешно шла по дорожке, выложенной белым камнем. Белая башня выросла перед ней внезапно, и яри так задумалась, что чуть не стукнулась лбом о дверь. Впрочем, сориентировалась она быстро, вошла, переживая момент сползания морока, и услышала несколько судорожных вздохов и ахов. Даже парочку обмороков пронаблюдала, но не оценила. Мало тренируется красавицы, очень мало. Что тёмное забыло в обители света? Пафосно спросил её дежурный ангел. Тощенький рыжеватый мальчишка, усыпанный веснушками, И яря демонстративно глубоко вздохнула, хлопнула крыльями, раскрывая чёрно-фиолетовые мерцающие плоскости, обработанные по краям ратом, потом подкинула на ладонь ослепительно белую сферу из стеносвета. "Это нам хорошей маленькой девочке осведомилось. Ой, дяденьки, а можно я всё-таки пройду?" Рыжена дылся и покраснел, даже успел рот открыть, чтобы выдать какую-то возмущённую тираду, но его остановил напарник. Ангел постарше с безупречными прямыми волосами, похожими на солнечные лучи. "Прошу вас, Лэри, сфера ждёт." И ярю улыбнулась ему и мимо прошла мимо возмущённо любопытной толпы к огромному стеклянному шару лежащему на такой же огромной каменной подставке за стеклом безупречной белизной сиял истинный свет девушка поднесла ладони к тонкому стеклянному боку и зажмурилась несмотря на предосторожность под веками запрыгали алые зайчики а вокруг раздался слаженный вздох потом раздались голоса кажется нашей басне несказанно повезло оптимистично сказал первый «Да уж, благословляющая Пифе, призывающая Света лекарь, давно не встречал такого сочетания», — задумчиво, воршливо проговорил второй. «Ох, и устроим мы с тёмными соревнования!» Восторженный выдал третий. Тут и Яри смогла немного приоткрыть глаза, и её потолкнули в спину. «Вам туда, адептка! Испытание!» Перед девушкой засияла золотистым светом белая мраморная арка. И Яре бросила диагност. Ей совсем не хотелось шагать в молочный белый туман, пахнущий ванильной пудрой. Похоже, кто-то из магистров переборщил с эффектами. Однако отклик пришел, и магичка, засветив в одной руке сферу отрицания, а в другую, взяв ритуальный кинжал, шагнула вперед. Ей сразу захотелось спать. Прилечь на пушистую белую травку, вдруг выросшую под ногами. Опустить руки. Воронит кинжал. Звон металла по камню в один миг выдернул Яри из сонной дрёмы. Ах ты ж, кинжал, подаренный дедом. Одним жестом светлый развеял морок и успела схватить привычную агатовую рукоять. Вместо травки под ногами блестел потёртый мрамор. Потом снова на пол смолочный туман и всё изменилось. Стали появляться существа и люди, те, кого она не заметила, не помогла, прошла мимо Котёнок с подбитой лапкой. Она не знала, что он сидел в кустах возле её любимого дерева в бабушкином саду. Птенец, выпавший из гнезда. Рыдающий нищий мальчишка с ожогом. Старик, подавившийся костью. И я рехмурилась, но проходила мимо, бросив диагноз. Иллюзии, ловушки, опасные твари. В дрожащую от холода девочку пришлось метнуть кинжал. Довольно опасная кладбищенская нечисть могла серьёзно покусать светлую фею. Файербол достался ещё одной хитрой ловушке мягкому стульчику накрытого стола. Когда измученная Светлая вывалилась во двор, даже не сразу поверила, что прошла испытание. Только Сая, подбежавшая к ней, заставила поверить в то, что происходящее не морок. "Ты как?" выдохнула тёмная, отряхивая с волос сестры зелёные волокна, похожие на тину. "Ненавижу иллюзии", выдохнула Светлая и упала на траву, раскинув руки. "Полежи", понимающе хмыкнула Сая. "Я пораньше успела, но тоже не сразу в себя пришла".